Глава десятая То, что дело неумолимо идет к развязке, Аркадий понял уже давно. Но какова будет эта развязка, даже он не мог предугадать. И никто не мог. Все случилось на следующий день, ночью. Аркадию не спалось. Внизу в своей комнате была Катя. Возможно, спала, а возможно и нет. Тоже мучилась, напряженно прислушиваясь к шагам на лестнице. Против своей воли Аркадий все равно об этом думал. О Кате. О том, что она влюблена в него. И спустись он сейчас вниз, войди в ее комнату. Случится то, чего все, кроме, пожалуй, Женьки, так хотят. И Аркадий, и Нетта, и сама Катя. «О, черт!» Выругался он и, отбросив одеяло, вскочил. «Все, больше не могу!» Он уже шел к двери когда в коридоре раздались шаги. Это мог быть либо Женька, либо Нетта. Кому-то из них тоже не спалось. Видеть лучшего друга Аркадию сейчас не хотелось. Впрочем, как и Нетту. Поэтому он содержался в комнате. Когда шаги уже были на лестнице, крадучись, приоткрыл дверь и увидел Женькину макушку. Тот спускался вниз. Аркадий подумал, что Женька спустился попить воды. В доме было душно. Но потом услышал, как хлопнула входная дверь. Куда это он? Напрягся Кирсанов. Идти в комнату Кати ему расхотелось. Происходило что-то странное. В доме у Одинцовой ясно чувствовалось растущее напряжение. Базаров сделался хмурым. Видно было, что он нервничает. Возможно, Женька просто пошел подышать свежим воздухом и обдумать свое положение. «Он единственный, с кем я могу об этом поговорить», подумал Аркадий. «Если завтра я отсюда не уеду...» «Но я не хочу уезжать!» «Но если останусь...» Он решительно открыл дверь. Мимо Катиной комнаты он прошел, зажмурившись и втянув голову в плечи. На улице было прохладно и тихо. Какое-то время Аркадий наслаждался прелестью короткой июльской ночи. Пахло свежескошенной травой. Так вкусно, что хотелось зарыться в нее с головой. Воздух наконец-то был свежим, и измученное жарой тело погрузилось в него. Будто в целительный источник. Голова сделалась ясной. Аркадий осознал, что дальше так продолжаться не может. Его ждет отец, который соскучился, ждет дядя. И ему, Аркадию Кирсанову, только двадцать три. Жениться в таком возрасте безумие, а просто так развратить невинную девочку, использовать ее, а потом бросить. Нет, этого он не мог. Потому что он Кирсанов. Его дед был человеком чести. И дядя человек чести. Что касается отца, как говорится, бог ему судья. Аркадий твердо решил уехать. И вдруг в этой оглушительной тишине раздался крик, а точнее рык. Даже непонятно было, кто кричит, мужчина или женщина. Аркадий не сразу сообразил, что крик доносится со стороны домика для гостей. А когда сообразил, понесся туда. Входная дверь была распахнута. Женька выволакивал из дома Катину тетку, а баба с квадратными плечами пыталась ему помешать. Именно она и рычала. «Помоги мне!» – крикнул запыхавшийся Базаров. «Что мне делать?» – растерялся Аркадий. «Придержи хотя бы эту ненормальную!» Аркадий понял, что это он о сиделке, и рванул на перехват. Проще оказалось сдвинуть с места каменное изваяние. Но ему хотя бы удалось ее отвлечь. Женька выволок тетку вниз, на траву. Поставил на четвереньки и схватил за волосы, придерживая голову. Женщину безудержно рвало. Вонь стояла жуткая. Аркадий понял, что в доме еще хуже. «Иду. Слышу. Какие-то звуки», — отрывисто заговорил Базаров. «Спокойно, спокойно. Все уже хорошо. Она, по ходу, перепела. Отрубилась и во сне ее начало рвать. Спокойно. Она захлебнулась бы массами, если бы я вовремя не успел». «Суки!» – прошипела сиделка, которая, поняв, что ее подопечная спасена, рассвирепела. «Будет вам сейчас!» И она размашистой походкой направилась к хозяйскому дому. «Не понимаю, что здесь происходит?» – удивленно спросил Аркадий. «И я не понимаю!» – серьезно сказал Женька. «Пока не понимаю!» «Ну все, пациент скорее жив!» И он отпустил женщину. «Надо дать ей воды. Сходишь или брезгуешь?» После практики в морге, пожал плечами Аркадий и пошел в дом за водой. Когда они напоили женщину, на сцене появилось новое действующее лицо. По тропинке от хозяйского особняка к ним торопливо шла Нетта. Волосы у нее были растрепаны, короткий шелковый халатик, накинутый поверх бюстгальтера и стрингов, распахнулся, но Аркадию было сейчас не до прелестей Нетты. Тем более вонь стояла невыносимая. «Она что, жива?» Базаров кивнул, и Нетта отвесила ему размашистую пощечину. «Идиот! Ты здесь зачем? Чтобы помочь мне, а ты все испортил!» «Ты-то о чем?» — удивленно спросил Женька, держась за щеку. «Старая сука!» — с ненавистью сказала Нетта. «Когда ж ты только уберешься!» нетточка всхлипнула пожилая женщина. «Я ж ненарочно!» и она пьяно заплакала. «Так ты специально ее спаиваешь», — сообразил Женька. «Там же ящик водки стоит. Может, эта каменная баба еще и в глотку этот яд вливает несчастный насильно?» «Да-да-да. Что, не нравится?» — сверкнула глазами Нетта. «А ты думал, я из благотворительности ее тут держу?» И она истерически рассмеялась. «А ну, пойдем поговорим!» Женька крепко взял ее за локоть. «Пусти!» — рванулась Нетта. «Идем!» И Базаров потащил ее к дому. «Сынок, помоги мне!» Попросила пьяница и попыталась подняться. Аркадий протянул ей руку, думая при этом, «Мне потом час надо в душе отмываться». Слава богу, появилась сиделка. «Вы тут приберетесь?» — спросил Аркадий. Та смерила его ненавидящим взглядом и что-то сказала сквозь зубы. Аркадий счел, что сделал достаточно, и тоже пошел в хозяйский дом. Базаров и Нетта ругались в гостиной. — Ты с самого начала все рассчитала, — орал Женька. — Теперь я понимаю, почему ты выбрала меня. Аркаша ни за что бы не стал тебе помогать, потому что ему это не надо ни за какие деньги и ни за какое тело. «Да его дядя убил бы тебя, если бы узнал. Иное дело я. Вот дурак. Тебе нужен был врач, так же, как тогда нужен был мент. Ты хочешь чистенькой остаться?» «Да, хочу. У нее двухкомнатная квартира почти в самом центре Москвы, а детей нет. Я единственная наследница. Я и Катя. Но Катя — это все равно, что я». «Старая сука сдохнет, и я продам ее хату, и у меня будут деньги, много денег. Я там уже ремонт делаю, потому что эта тварь запустила шикарную квартиру. Ты хотя бы знаешь, сколько я туда уже грохнула?» «Бизнес-проект, значит», — ехидно сказал Женька. «Лихо ты работаешь. Деньги вкладываешь в смерть. не та но ведь это близкие тебе люди. Муж, тетка, неужели не жалко?» «А меня кому жалко?» — огрызнулась Нетта. «В общем, так». Уже гораздо спокойнее сказала она. «Либо ты мне помогаешь, либо...» «Что случилось?» Все трое вздрогнули. На пороге гостиной стояла Катя в почти что детской пижаме с наивными кружавчиками. Нетта с Женькой переглянулись, но первым заговорил Аркадий. «Твоей тете стало плохо, и Женька ей помог». «Не волнуйся. Все уже хорошо». «Катя, помоги Аркадию привести себя в порядок», — попросила Нетта. «Дай ему чистое белье, чистое полотенце». «Фу!» — Катя потянула носиком. в рвало, что ли?» «Да». «Опять перепела, орая с ней?» «Да». «Значит, мне туда не надо?» — Катя поежилась. «Нет, я же тебе сказала, помоги Аркадию». Несколько раздраженно сказала Нетта. «Идем», — позвала Катя, и они с Кирсановым пошли в ванную комнату. Женька и Нетта остались в гостиной вдвоем. «Значит, ты мне поставила условия», — вернулся к теме базаров. «Это тоже был не акт благотворительности. Я имею в виду твой приход в мою спальню». «А ты как думал?» А я, наивный албанец, уж было подумал, что ты ко мне что-то чувствуешь. Ничего личного, только секс, так? Ты чем-то недоволен? Я вообще-то клятву Гиппократа давал, нахмурился Женька. Подумаешь, проблема. Да вы врачи все взятошники и алкоголики. Нетта взвизгнула, потому что теперь по щечину схлопотала она. Один-один, мрачно сказал Женька. Я завтра уеду. Уехал бы сейчас, но, увы, автобусы уже не ходят. Надеюсь, ты не в накладе. Продукты и выпивку покупал Аркадий, а я тебя обслуживал в постели по высшему разряду. Урод! — закричала Нетта. И все равно я не понимаю, почему ты здесь торчишь в этой глуши. Тетку пасешь. Ну так при ней Рая. Так ее, кажется, зовут. Твою доверенную суку. Рано или поздно. Она ее все равно угробит, твою тетку. То-то я подумал, человек во сне умирает. А тот, кто к нему приставлен и ухом не ведет, делает вид, что крепко спит. Но это вопрос времени. Кстати, сколько лет твоей тете? Она ведь вовсе не старуха. Я бы дал 55-60, не больше. А выглядит она так, потому что ты ее довела. Ее никто не заставляет пить». «А что еще делать в этой глуши?» – насмешливо сказал Женька. «Тем не менее ты здесь, в то время как тебе надо фланировать по набережной Ниццы или возле лестницы в Каннах. Карауля олигархов. Здесь же во всем районе нет ни одного подходящего объекта». «Постой!» – он хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, как же я сразу не догадался!» И Базаров расхохотался. «Я слепец! Дошло, наконец, кого ты здесь пасешь. Кирсанов! П.П. Кирсанов, разумеется! Вот почему ты с такой легкостью отдала Аркадия младшей сестре! Себе ты наметила дичь покрупнее!» «Сообразительный», — усмехнулась Нетта. «Да, я сижу здесь, потому что в Москве я не могу к нему подобраться. Он слишком закрыт». «Если б ты знал, сколько я ждала этого лета. А точнее, этого месяца, потому что Павел Петрович здесь подолгу не живет. Но от Аркадии я знаю обо всех его планах. Знаю, что он здесь и пробудет у брата, по крайней мере, до конца июля». «У тебя ничего не выйдет», — хмыкнул Женька. «Не по зубам орешек». «Посмотрим. Значит, ты уезжаешь?» Да. Аркадий, если захочет, останется. Надеюсь, ты не собираешься посвящать его в мои планы? У тебя ничего не выйдет, повторил Женька. Поэтому без разницы, узнает Аркадий, что ты метишь в его дядю или нет. Это ничего не изменит. Как насчет прощального секса? Твой цинизм — это нечто. Извини, я воняю. И побольше, чем Аркаша. Пойду, пожалуй, мыться. Надеюсь, ванная комната уже свободна. Или голубки занимаются там любовью. Не хотелось бы. В ванной никого не было. Аркадий пил на кухне чай с мятой. Катя сидела рядом и намазывала маслом кусок хлеба. Сделав бутерброд, Катя протянула его Аркадию. Взгляд у девушки был умиленный. Базаров хмыкнул и прошел в душ. Когда он вышел оттуда, Аркадий уже поел. Катя мыла посуду. «Я завтра уезжаю», — небрежно сказал Женька. «Как насчет тебя, Аркаша?» Раздался звон разбитой чашки. Катя ойкнула. «Я тебя отвезу», — виновато посмотрел на нее Аркадий. «Но я вернусь». Катя обернулась и замерла, глядя на него умоляющими глазами. «Я вернусь», — повторил Кирсанов. «Я тебе буду звонить каждый день». И ты мне звони, когда хочешь. Но я должен отвезти Женьку. Я и на автобусе доеду, пожал плечами тот. Нет, я отвезу. Вы с ты поссорились? Тихо спросила Катя у Базарова. Мы просто серьезно поговорили и поняли, что наши отношения себя исчерпали. С пафосом сказал Женька. Так, понятно? Да. Что касается вас, Базаров соединил взглядом Аркадия и Катю, то не переживай, он вернется. Он хороший парень. Он Кирсанов.